Пауза, во время которой ее взгляд скользнул по мне с ног до головы, оценивающий и бесстыдно. Рада, что ошиблась. За ее спиной Харасара лениво потянулся, сверкнув в полумраке зубами в подобие ухмылки. Воздух вокруг них обоих звенел скрытой магией и обещанием хаоса.